Командир 11-го стрелкового корпуса, генерал-майор Шумилов. «Теперь можно надеяться, что рубеж по эмбуху удержим», негромко произнес Михаил Степанович, рассматривая в бинокль позиции немцев. Там было тихо. Противник явно не собирался переходить к обороне. По неволе в голову приходила мысль, что неспроста так. Явно германское командование что-то задумало. За свою долгую карьеру военного, которая протянулась на четверть века, Шумилов повидал многое. Разве он мог представить, что, выбрав для себя профессию земского учителя, он ее сменит на школу прапорщиков и даже успеет стать офицером царской армии? Но мощный вихрь революции закружил его и бросил в круговерсь гражданской войны. Воевал супротив сибиряков, что под бело-зеленым знаменем пришли на Урал. Те боевые действия запомнились чрезвычайным упорством атак солдат автономной Сибири, что к зиме 1919 года уже просто стали белыми. Вот только армии новоявленного Верховного Правителя России, адмирала Колчака, вскоре разбили и погнали осенью к Байкалу. В преследовании белых не довелось участвовать. Назначенный командиром 253-го стрелкового полка Красных Орлов, он отправился на Южный фронт, к Перекопскому перешейку Крыма, За ним укрепилась недобитая белая добровольческая армия, которую вместо Деникина возглавил черный барон Врангель, и сразу с полком попал под удар печально знаменитых дроздовцев. Офицеры и солдаты в малиново-белых фуражках навечно врезались в память своими бесшабашными атаками, что сразу опрокинули бригаду «Куда там колчаковцы?». Шумилова ранили в первом бою, был на излечении в самом центре крестьянского мятежа. Тут пришлось воевать с бандами Махно, впрочем, недолго. Батька Вольницы в очередной раз признал советскую власть и двинул свои тачанки в Крым на помощь Красной Армии. Сила солому ломит. В начале ноября прорвали оборону Перекопа. Вскоре красноармейцы увидели в Севастополе уходящие за горизонт черные столбы дыма далеких кораблей, что увозили на чужбину врангелесцев. А заодно тут же покончили с Махновщиной, Не выпускать же из Крыма эту анархистующую заразу, что едкой плесенью разъедала тыл советских войск и постоянно подбивала зажиточных местных селян на мятежи. После гражданской войны он остался в кадрах РКК, прошел ступени службы, медленно поднимаясь по ним, и в 1935 году получил ромб Камбрига на петлице. А там грянула другая война, тоже гражданская, уже в Испании, куда попал весной 1938 года. Получив назначение советником, он с первых дней сразу понял – дело республики проиграно. Да и как иначе? Северный фронт в Астурии и стране Басков погиб осенью 1937 года. В марте войска Франко рассекли оставшуюся территорию республики, ударив от Тируэля в горах, а ведь Красные его было взяли штурмом в декабре. Выйдя напрямую к берегу Средиземного моря, оторвали промышленно развитую Каталонию от центра страны. Агония республики затянулась на год. Блокированная с моря франкистским флотом центральная зона жила лишь надежды, что начатое на Эбро наступление приведет к соединению территорий. Не вышло. Наоборот, фашисты усилили свой натиск, и уже в феврале Каталония пала. Лучшие республиканские корпуса ушли во Францию, сложив оружие на границе. И тут же изменники подняли мятеж в Мадриде. Полковник Касада приказал расстреливать советских советников на месте. Ему и нескольким товарищам повезло. Вылетели самолетом в начале марта в Алжир, что был французской колонией. А через полгода Шумилов со своей дивизией уже был в Польше, освобождая от панов западную Белоруссию, встретившись на буге с немцами. Тогда они были вроде как союзники, пакт ведь с ними подписали. Потом началась зимняя война с финнами, третья по счету и самая короткая. Но, видимо, командование стало на хорошем счету, раз оттестовали в генерал-майора и дали 11-й корпус, с которым и встретил 22 июня, всего какой-то месяц тому назад, войну на литовской границе. От границы в Эстонию откатились остатки 48-й и 125-й стрелковых дивизий, тысяч красноармейцев и комсостава. 4 июля стали занимать позиции по Эмбаху. Положа руку на сердце, сам Шумилов не рассчитывал их долго удерживать столь немощными частями и подразделениями. Корпус был обескровлен в приграничном сражении, пополнений не было, гаубичный полк одной из дивизий исчез непонятно куда. Помощь пришла совершенно неожиданно от Пскова, вместе с письмом генерал лейтенанта Головацкого, принявшего командование на 41-м корпусом. Отбивая ожесточенные штурмы целой танковой армии и своих укрепрайонов, Он нашел время не просто остановить отходящие на восток тылы 8 армии, куда входил 11-й корпус, но собрать и заново переформировать отрезанные от главных сил армии части и подразделения. 8 июля передовые отряды немцев вышли к Эмбаху, как раз напротив Тарту, но были встречены огнем успевших занять позиции в предместиях немногочисленных бойцов 125-й дивизии. Вот тут, к великому изумлению, Михаил Степанович увидел вернувшиеся сюда по реке корабли, А ведь генерал их сам спровадил. Безоружные лоханки с курсантами на борту просто не могли быть помощью. Однако они пришли с батальоном пехоты, высадили десант и поддержали огнем с установленных на кораблях пушек. Как и когда моряки успели это проделать, поверилось тогда в настоящее чудо. Удар во фланг для врага оказался внезапным. Немцы откатились на 5 километров от города, дав время устроить предместные укрепления. А в Мустве. Плотилия за два дня высадила еще пять батальонов и корпусной 51-й артполк, не просто возвращенный Гловацким. К оставшимся 752 152-мм гаубицам будущий командир 11-й присоединил еще дюжину, доведя до двух дивизионов. С той счастливой для Шумилова ночи помощь от соседа становилась все более ощутимой. Восстановив 125-ю дивизию за считанные дни, доведя ее практически до нового штатного состава, пусть урезанного довольно сильно, Михаил Степанович обрел уверенность. Поток прибывающих от Гдова в Мустве нарастал. От этой пристани полуторки каждую ночь привозили пополнение. Вначале прибыл маршевый батальон, потом другой, следом целый полк ленинградских ополченцев. Вот его прибытие у Шумилов обрадовался больше всего. В 48-й дивизии осталось всего два стрелковых полка вместо трех, положенных по штату. Следом за ним перебросили истребительный батальон и два десятка танкеток Т-37-38 из последних половины оставленных в резерве на случай непредвиденных атак немцев, а другую просто вкопали в землю, как доты, по левому берегу Эмбаха. Помощь Головацкого ошеломляла. Порой Шумилов чувствовал, что вроде бы стал его подчиненным, ведь на войне каждый генерал-чуть эгоист неохотно расстается с собственными резервами. Да мало ли что может случиться. А запас, как известно, карман не тяготит. И один за другим вставали вопросы, порой столь щекотливые, что сам Шумилов чувствовал себя неловко. Но ведь так и надо помогать, не ожидая приказа командующего, а наоборот, по своей собственной воле выручать в трудную минуту. Проявлять инициативу, которая, согласно накрепко вбитым мыслям, всегда наказуема. Ибо есть старая, еще с царских времен армейская аксиома. Кто предложил, тот и выполняет. Но ведь Головатский все это делает как бы по ходе, будто так и должно быть. Не может не быть. Та же Чудская флотилия, как вполне реальная сила, появилась благодаря командарму, который на нее обратил самое пристальное внимание, передав ей найденные на складе пушки, хранившиеся со времен Гражданской войны. Заодно набрав для нее в Пскове моряков для увеличения личного состава и передав на корабли уйму припасов, еще выпросив многое в Кронштадте, да те же бронекатера. «Почему он так может делать?» Задав себе этот вопрос, Шумилов спокойно пережил утрату обещанной маршалом Ворошиловым 191-й стрелковой дивизии, спешно перевезенной эшелонами от Нарвы. Более того, отошедший с его корпусом батальон из 11-й стрелковой дивизии спешно доукомплектовали, вооружили и отправили к своему полку на автомобилях. Это было отмечено командующим фронта. От генерал-лейтенанта Ватутина пришла шифровка с одобрением и приказом готовиться к наступлению. Теперь его 11-й корпус становился отдельным, и в его состав передавалась развернутая в Узмени из отдельных батальонов 10-я стрелковая бригада. Несколько дней тому назад эшелонами привезли в Тарту второй полевой укрепрайон. Такие бригады спешно формировались в Ленинграде из ополченцев старших возрастов, участников прошлой войны с германцами, саперов и строительных подразделений – «Товарищ генерал, вам приказ штаба фронта!» Шумилов повернулся, взял протянутый шифровальщиком карандаш, расписался на корешке. Взглянув на часы, вывел время и дату. Затем кивком отправив лейтенанта, развернул и внимательно перечитал строчки. Сразу же обратил внимание на подпись. Заместитель командующего фронтом, генерал-лейтенант Гловацкий, командующий 11-й армией, в оперативное подчинение которой и передан его 11-й корпус. Вот и все. Ощущение оказалось вполне реальным. Воплощено в жизнь этим приказом. Ожидаемое наступление немцев должно начаться в самое ближайшее время. Судя по всему, счет идет не на дни, а на часы. Предполагаемый удар на пыл ЦАМА, сосредоточенной танковой группировки противника, моментально встревожил Шумилова. Его корпус сразу же попадал в окружение. Чего до этого дня он старательно избегал, отступая в Литве, как только видел, что фланги охватываются врагом. А тут не шуточная сила. Сразу четыре танковых и моторизованных дивизии. Более двухсот танков. Может быть, командарму-8 генералу Собенникову и удастся не допустить прорыва. Все же получил пару свежих дивизий и полдесятка бригад. Но вот какой ценой? Все же немцы все эти недели показывают, что их танки рвут любую оборону. Их невероятно трудно сдержать, особенно когда поддерживает авиация. Перед глазами Шумилова встали горячие июньские дни. Удары врага с воздуха были катастрофичными. Подходящая к фронту 48-я дивизия тогда сильно пострадала от атак лаптежников, что с включенными сиренами, с леденящим воем пикировали на разбегающихся от страха в разные стороны красноармейцев. Сильно пострадали и отступающие от границы 11-й и 125-й дивизии, особенно автотранспорт и обозы. Лошади бились в упряжках от охватившего животных ужаса. И противостоять в воздухе было нечем. Стремительное наступление немцев заставляло истребительные полки перебазироваться. Зачастую танки с крестами на броне настолько быстро подходили к нашим аэродромам, что там попросту бросали неисправные самолеты, которые даже из-за мелких поломок не могли взлететь. В Риге он сам видел площадку, на которой крыло к крылу стояли два десятка И-16, на вид вполне целых, но так и оставшихся на земле безучастно дожидаться подхода врага. Устоять под такими совместными ударами авиации и танков смогли лишь в Псковско-Островском укрепрайоне. Там ведь задолго до этой войны построили больше полутора сотен бетонных коробок дотов, заняли заранее свежими дивизиями с танками первого мехкорпуса До десятки тысяч горожан и колхозников до сих пор роют траншеи. В Эстонии такое возможно только на отдельных участках. Слишком протяженной линии фронта. У него почти 100 километров на две дивизии и пару бригад, считая за последнюю прибывший в Крепрайон. У Собенникова, конечно, намного лучше, но все же по 25 километров на дивизию, пусть с болотистыми участками и редкими дорогами через леса. Это многовато выходит». «Трудно придется», — пробормотал генерал, медленно прохаживаясь по КП. «А тут еще задача и самим готовить наступление против немцев. Перевес пока на нашей стороне. У немцев южнее Эмбаха всего одна пехотная дивизия. Высылаемые разведгруппы взяли уже несколько языков. Одного из них лейтенанта из службы связи полка Шумилов допрашивал через переводчика. Атаки с трех сторон фашисты не выдержат. Отступят». Но вот далеко ли пойдут его части, если со спины ударят танковые дивизии? Драться против них перевернутым фронтом? Вряд ли у него получится. Тылы ведь на левой стороне, МБХ останутся. Следовательно, стоит приберечь не один, а два полка 48-й дивизии и пододвинуть чуть ближе к пыл сама, а? Успеть ими поддержать части 10-го корпуса генерала Николаева, если прорыв станет для всех очевидным? Это единственное, чем он может помочь и соседу, и себе». По крайней мере, выиграть немного времени для перегруппировки. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Тихо произнес генерал, уже понимая всю сложность будущего разрешения неминуемого кризиса. Самое страшное, что может произойти, это когда наступающим войскам наносят смертельный удар в спину.